Глава четырнадцатая. Торги и причуды. Олесса. Огромные конюшни поражались своим размером. Не зря они располагались за городом. Мобиль Редмандо подъехал к высокому белому зданию, на котором крупными буквами было написано Кинсаль Коэн». Живая лоза опутывала зеленые буквы. Все сливалось единым фоном, но хозяина роскошных владений — Это нисколько не смущало. Вдалеке неспешно передвигались кони, но не сами по себе, а под надзором слуг. «Ты уже знаешь, сколько хочешь приобрести лошадей?» «Примерно», — ответил Редмант, глядя не на меня, а на низкого пухлого эльфика. «Я и не знала, что они бывают такими маленькими». «Лорд Вестон, как же я рад снова с вами встретиться!» «Взаимно», — отозвался маг. «Позвольте представить...» Вежливость она такая. Мне бы хотелось посмотреть, что здесь есть интересного. Прикоснуться к пасущимся неподалеку же ребятам, чья белоснежная грива уже велась кольцами, но пока была короткой. После обычного представления обмена любезностями мы прошли в то самое здание, откуда и появился владелец этой красоты. Сказочно богатый эльф, который сейчас вцепился в очередного клиента. И тот самый клиент, у которого разгорелись глаза от азарта. И началось. Они осмотрели. Ни пять, и ни семь, и даже ни десяток лошадей. Больше, а сколько уже не считала. На пятнадцатый мне стало скучно, и я предпочла уйти, чтобы любоваться красотой со стороны. К мужчинам присоединился эльф, очень похожий на владельца. И именно этот момент я выбрала, чтобы сбежать. «Алесса!» Как оказалось, верховный не терял меня из вида. «Я прогуляюсь» девушки наскучи оно и понятно торговля не для женских ушек заявил господин Кинсаль коэн и подмигнул мне словно мы сто лет знакомы женщина должна блистать и заботиться о супруге а мужчина обязан содержать эту красоту и делать все для процветания семейства уголок губ радманда дернулся но маг не позволил прорваться эмоциям он то знал что сидеть дома я не смогу и никогда не собиралась не мой вариант Сделав вид, что заинтересовалась весело носящимися жеребятами, поспешила уйти от мужчин. Уселась на лавочке в тени дома и принялась ждать Редманда. И пусть я не слышала, о чем разговаривали мужчины, но наблюдать за магом мне очень нравилось. Редманд бросил взгляд на прогуливающуюся вдоль загона лесу и убедившись, что с ней все в порядке, Рэд вернулся к коннозаводчикам. Братья Коины были не промах и норовили урвать за ценный товар немалую сумму. Только не на того напали. Рядом с грациозными животными маг отдыхал душой. И чем больше этой красоты будет в его владениях, тем лучше. Уходили на второй план дворцовые интриги, заботы и должностные обязанности, о которых Верховный не забывал никогда, разве что в последние дни, находясь рядом с невестой. И все чаще маг придумывал разные способы, чтобы девушка не разорвала договор. Она как магнит притягивала к себе мужчину, решившего всеми способами привязать к себе Олессу. Только Ноэль, посчитавший, что имеет на это право, задумал встать у него на пути» как бы не так. За загоном резвился молодняк, а что-то мелькнуло, привлекая к себе внимание. А расхваливающий свой товар кинсаль заливался соловьем, набавляя цену с каждым комплиментом животным. Вестон молчал, не спорил, но и не соглашался. Слушал, но мысли занимала белогривая кобылка, которая резвилась, привлекая к себе внимание не только жеребцов, но и присутствующего здесь покупателя» лошади старшего возраста и вполне половозрелые самцы содержались в отдельных загонах но это не мешало им замечать озорную красавицу сколько стоит эта девочка поинтересовался маг не дослушав очередные дифирамбы надо сказать вполне заслуженные привыкший лично торговаться за хороших лошадей вестон сразу обратил внимание как торопливо переглянулись коины жемчужина не продается заявил кинсаль а так бы сто золотых. Бесценно. Причмокнул Альбер Коэн, брат владельца. Сто и не меньше. Цена вдвое. Спокойно заявил Ред. Разгорающийся азарт постарался притупить, сделав вид, что не так-то и заинтересован. Желает купить, но это точно не дело принципа. Коины быстро переглянулись. Кинсаль нервно забарабанил пальцами по ноге, подсчитывая барыш, который мог уплыть в любую минуту. «Нельзя», — мрачно ответил Альбер и сглотнул. Ему тоже было жалко скользящую прибыль. «Мы бы рады, но...» «Втрое. И деньги сегодня». «Как ни в чем не бывало», — ответил Редманд и отвернулся от пробежавшей за загоном той самой кобылки, ненавязчиво демонстрируя, что это последняя цена. Осматривать жемчужину он будет обязательно. Главное – уговорить продать остальное потом. У Коинов отличная репутация, и они поостерегутся подсовывать дефектное животное магу. Вестон решил преподнести жемчужину Олесе, понимая, что та может не принять этот сумасшедший по цене подарок. А маг просто не мог допустить, чтобы эта красота досталась кому-то еще. Только ей. Лучшая для самой лучшей». «Если Олеса откажется, он найдет способ вручить покупку, да хотя бы отошлет родителям девушки, а те вряд ли сумеют отказаться от такой красоты. Лорд Грант гордец, но не дурак». «По рукам». Нервно выдохнул Кинсаль. «Деньги сегодня, как и обещано». «Разумеется». Усмехнулся Редмант. «Ему сейчас очень хотелось, чтобы Олеса была рядом и оценила приобретение». Он надеялся, что все так и произойдет, остались только формальности и отправка ценного груза до Ирландии. Коины переправляли товар порталом, и это было лучшим вариантом для всех. Для таких случаев у этих богачей имелось особое разрешение на перемещение. «Альбер, прикажи вывести жемчужину». Коротко бросил кинсаль. «Пока мы с гостем займемся формальностью». «Будьте уверены, лорд Вестон, все отобранные вами животные в порядке». Да вы сами в курсе их отменного здоровья. Про это Ред тоже понимал, ведь если бы лошади были больны, это сразу сказалось на их внешнем виде, а магией такое не прикроешь, не перед верховным».